Собой в борьбе упорной всегда я. Как мне быть? Печали непритворной я полон. Как мне быть? Ты милосерд, позорный. Ты снимешь груз грехов. Но с памятью тлетворной о прошлом. Как мне быть?